как и о чем общаться. В этом плане не существует точных рецептов. Мой опыт подсказывает, что нужно быть спонтанными, искренними, говорить правду просто и чистосердечно. Слушайте свое сердце, когда общаетесь с супругом. Этого более чем достаточно. Будьте откровенными, не ходите вокруг да около. Выражайте свои мысли честно и смиренно. Старайтесь не говорить, будучи обусловленными своим партнером. Говорите то, что, по вашему мнению, следует сказать, чего бы это ни стоило, а потом ждите. Супруг может ответить или не ответить, а может и поддержать общение в другой форме, не на словах, жестами, лицевой мимикой, положением тела. взглядом, улыбкой, объятием. Принимайте всё просто и непринужденно. Не вдавайтесь в скрупулезный анализ реакции супруга. Так вы разрушите общение. Ограничьтесь выражением своих чувств. Когда общаться? Всегда. Нет предпочтительного момента для общения. Согласно моему методу, супруги должны всем делиться друг с другом. Может случиться, что во время трудного разговора, когда говорятся негативные вещи, вы чувствуете внутри и нечто положительное. Это хорошо. Не держите это чувство в себе, выразите его. Нет лучшего доказательства привязанности и любви, чем приятное слово, положительная оценка или выражение уважения во время ссоры. Это самое убедительное свидетельство тому, что в отношениях между супругами есть возможность возрождения. Если супруги делятся между собой всем, и это показывают сотни и сотни восстановленных браков, то негативные аспекты постепенно рассеиваются, и оба партнера испытывают огромное чувство сопричастности, больше не боятся открыться друг другу и, наконец-то, ощущают себя по-настоящему свободными. В моих терапевтических центрах учат общению. Следующие ниже упражнения и вопросы имеют целью помочь вам преодолеть проблемы общения. Но общаться непросто. Для этого требуется старание и вера в самого себя и в своего супруга. Но это стоит усилий. Это упражнение вы должны проделать вместе. Если один из вас ни в какую не соглашается, не бесполезно сделать его и одному. Оно помогает понять, что вы действительно испытываете по отношению к супругу. Представьте себе, что вы скоро умрете. Я знаю, мои слова покажутся вам странными, но в моей терапии это всегда срабатывало. Сосредоточьтесь и думайте всерьез, что через полчаса, максимум через час, вас не станет. Включите магнитофон на запись и говорите совершенно свободно. До смерти остается совсем немного — Через короткое время вы навсегда уйдете. Что вы сейчас хотите сказать своему супругу? Вы сказали все, что думаете Аню. А теперь, без обиняков, преодолев опасения, внутренние запреты, комплексы и недобрые чувства, ведь это ваши последние слова, смерть на подходе, быстро ответьте на такие вопросы. Что вы действительно чувствуете к своему супругу? Что, по-вашему, он испытывает к вам? Что вы прощаете супругу? Что вы хотите, чтобы он вам простил? Какие проблемы вам никогда не удалось бы разрешить? Какие проблемы вам, возможно, удалось бы разрешить, если бы вы остались жить? Говоря по правде, Почему вам не удавалось разрешить эти проблемы? А почему вам удалось бы разрешить некоторые проблемы, если бы еще было время? Закончив упражнение, прослушайте запись без супруга. Хорошенько задумайтесь над тем, что вы слышите. Для этой работы можно даже выделить целый день. Теперь вы поняли, кто вы есть на самом деле. или кем могли бы быть, и поскольку это было всего лишь упражнение, что можете сделать в будущем в плане отношений с супругом? Упражнение показало вам посредством ответов, которые вы сами себе дали, что вы в действительности собой представляете и какие чувства действительно испытываете к супругу. После этого обсудите с супругом то, что вы услышали. Для облегчения общения или придания ему верного направления можно ответить на следующие вопросы. Что вы почувствовали, представив себе, что смерть подошла к вам совсем близко? Как вы думаете, почему вы не способны выражать свои чувства в обычных условиях? Затем пусть каждый из вас в отдельности глубоко поразмыслит о том, как вы общаетесь обычно и как общались в той ситуации, которую вы себе представили. Что вы думаете теперь, услышав то, что сказал вам супруг? Вы сожалеете или рады? Что может побудить вас правильно общаться в обычных условиях? Теперь, проделав это упражнение, чувствуете ли вы себя в состоянии серьезно взять на себя обязательство сообщать супругу все свои чувства? Неспособность общаться. В тех центрах, где практикуется мой метод, достигнуты хорошие результаты в решении этой проблемы. В любых отношениях, даже самых лучших, существуют моменты, когда у нас нет желания ставить себя на обсуждение или мы склонны неправильно понимать то, что хочет сообщить нам супруг. Часто в таких случаях было бы достаточно использовать некоторые приемы, чтобы все стало проще. В моем центре после хорошей работы в группе я советую супругам найти себе спокойный, тихий, уединенный уголок для выполнения следующего упражнения. Оказавшись наедине друг с другом, пусть каждый из вас в отдельности письменно изложит три проблемы, которые особенно вас волнуют, и по поводу которых вы хотели бы узнать мнение супруга. На этом этапе терапии я рекомендую избегать таких тем, которые, как вы заранее знаете, вызовут столкновение, серьезное разногласие. Но это не значит, что нужно выбирать неглубокие или незначительные темы. Теперь переходите к обсуждению этих проблем. По очереди, по одной с каждой стороны. Настроение должно быть непринужденным, спокойным. В любом случае записывайте все на пленку. Кроме того, помните о том, что вы делаете это упражнение не с целью доказать свою правоту или расплатиться по старым счетам. Вы здесь для того, чтобы вновь научиться и научить друг друга общению, а не что-либо демонстрировать. Поэтому, если вы не согласны с тем, что говорит ваш супруг, не обостряйте споры. Лучше старайтесь почувствовать, что происходит у вас, когда супруг говорит, рассуждает, выражает свои мысли таким образом. Попробуйте также понять, откуда происходит ваша реакция. Издалека, из детства, может быть, супруг напоминает вам какого-нибудь человека, который был вам неприятен или которого вы боялись в детстве или в подростковом возрасте. Если ваш супруг испытывает трудности в общении, постарайтесь помочь ему, задавая приблизительно такие вопросы. Что ты хотел, хотела сказать этой фразой? Почему это для тебя так важно? Что я могу для тебя сделать? Ты позволишь мне сделать тебя счастливым, счастливой? Как? Когда вы обсудите вышеупомянутые темы, задавая друг другу вопросы, сделайте перерыв по меньшей мере на полчаса, во время которого каждый в отдельности может гулять, читать или делать свои дела. Затем нужно снова встретиться и вместе прослушать запись. Во время прослушивания ничего не говорите, не останавливайте пленку. но каждый для себя отмечайте моменты, о которых вам хотелось бы поговорить с супругом. Можно прослушать запись несколько раз. Затем обсудите ее. По возможности постарайтесь, чтобы дело не кончилось ссорой. Но даже если такое случится, не пугайтесь. Лучше тихо и спокойно сказать то, что думаешь, чем молчать. Часто мы ссоримся, потому что боимся раскрыться, боимся реакции супруга, боимся причинить или испытать боль. Не забывайте и в этой ситуации, что в браке необходимо высказывать свои сомнения, необходимо говорить о том, что вам не ясно или причиняет страдания. И не следует воспринимать проявление грусти, нервозности или гнева как отказ или предательство. Не обязательно всегда обмениваться важными сообщениями, но обязательно делиться всем. Общение должно быть спонтанным. Мы все имеем возможность стать спонтанными. Наиболее удавшимися браками являются те, в которых супруги выражают свои чувства непринужденно, свободно. Нужно доверять партнеру, раскрепощаться, не бояться, иметь мужество рисковать. Если нам нечего скрывать, то мы становимся непринужденными. Быть спонтанными с самими собой и друг с другом означает действительно быть женатыми, делиться всем, хорошим и плохим, добрым и злым. Это означает стать сопричастными, близкими, стать одним целым, оставаясь двумя самостоятельными личностями. В соответствии с моим методом, на этом этапе нужно ответить на вопросы двух анкет, что поможет вам проявить свою спонтанность и применять ее в совместной жизни, в браке. Можно стать спонтанными, если нам хорошо с самими собой. На эти вопросы следует отвечать письменно обоим супругам, но каждому по отдельности. Отвечать нужно быстро и писать то, что первым приходит в голову. Анкета А. Что мне не нравится в самом, в самой себе? Что мне не нравится в супруге? Что мне больше всего нравится в наших отношениях? Что я думаю, когда наши отношения не складываются? Думаю ли я, что позволяю супругу-супруге оказывать на меня влияние? Почему? В какие моменты наших отношений я чувствую себя хуже всего? в какие моменты наших отношений я чувствую себя лучше всего. Думаю ли я, что влюблен в свою супругу, влюблена в своего супруга? Принимаю ли я его таким, как он есть? Принимаю ли я её такой, как она есть? Анкета Б. Это упражнение нужно записать на пленку. Каждый из супругов задает другому те же вопросы, на которые он ответил сам. Задавайте вопросы по очереди, по одному с каждой стороны. Просто ставьте вопросы, не нужно отвечать на них самому, делать замечания или шутить. Ни в коем случае нельзя показывать те ответы, которые вы сами уже дали в письменном виде. Когда приходит ваша очередь отвечать, внимательно прислушивайтесь к тому, что чувствуете в душе, и высказывайте это вслух. Так вы поймете, какие вопросы больше всего приводят вас в замешательство или беспокоят. Вы также увидите, приходит ли вам в голову в присутствии супруга те же ответы, которые вы написали без него, или нет. Отмечайте, когда вы испытываете страх, стыд, замешательство, неспособность ответить, чувство неполноценности, вины, своей неправоты и так далее, и поверяйте всё это супругу. Затем вместе прослушайте пленку и задайте друг другу такие вопросы. «Когда ты чувствовал, чувствовала себя лучше», Отвечая письменно или устно? Ты что-нибудь скрыл, скрыла? Почему? Что ты чувствовал, чувствовала, когда отвечал, отвечала письменно? А устно? Есть ли кто-нибудь, с кем ты чувствуешь себя лучше, чем со мной, говоря о своих чувствах? Почему? Почему? Само собой разумеется, что, как и при выполнении всех остальных упражнений, нужно быть абсолютно искренними. Дальнейшие рекомендации. Обычно я советую супругам, которые не могут выразить свои чувства, пытаться фиксировать их в форме письма. Все, что вы думаете о своем супруге, нужно обдумать, и затем высказать, поделиться. Я все больше убеждаюсь в том, что если супругам не удается делиться друг с другом болью, страданием, сомнениями, разочарованиями, смущением, то они не могут разделить и любовь, покой, близость. В этой связи я не рекомендую использовать полемичный тон, давление или агрессивность в словах и поведении. По возможности старайтесь говорить все, но терпеливо и спокойно. Так ваша мысль скорее дойдет до партнера и лучше послужит достижению цели. Я видел многих супругов, которые говорили друг другу правду столь агрессивно, в таком духе полемики, что дело заканчивалось ссорой, причем они ранили друг друга не содержанием сказанного, но тем тоном, которым говорили. В браке не нужно играть. При общении с супругом следует сперва провести самоанализ, критическое испытание совести в отношении того, что вы собираетесь сказать. Между любящими людьми слова имеют большой вес. Они могут привести в восторг, но могут и ранить, уничтожить. Старайтесь никогда не перебивать партнера, пока он говорит, изливает душу. Терпеливо дождитесь своей очереди, а потом спокойно скажите все, что думаете, чего бы это ни стоило. Если вы не совсем поняли мысль, высказанную супругом, не бойтесь попросить его повторить. Будьте смиренными в ваших отношениях. В противном случае вы рискуете создать, пусть даже неосознанно, атмосферу власти, соперничества, неравенства – и, следовательно, глубинной разобщенности. Вы должны ясно понимать, чего хотите от супруга и чего он со своей стороны хочет от вас, что важно для вас и для него, какую ответственность в состоянии принять на себя вы и какую он, и так далее. Кое-кто, возражая, мне сказал, что если всё прояснится, то брак лишится романтики. Это не так. Наоборот, это даст вам уверенность и ощущение стабильности. Оставьте недосказанность, таинственность, иллюзорность, идеализацию и отход от реальности в фазе влюбленности, которая, хотя и полезна, имеет все же быстротечную и обманчивую природу.